В логове горных бандитов. Глаза Адзе, между тем, начали привыкать к темноте. Пещера была действительно огромная, в ней скрывалось целое поселение. Хижины были неказистые и топорные, но куда лучше жилья самого Адзе. Поскольку темнота сгущалась, начали зажигать огни. Один за другим вспыхивали в глубине пещеры красные глаза костров. Где-то ржали потревоженные лошади. — Так вы разбойники горы Джунлин. вы там мне и нужны. — сказал Адзе. — И зачем мы тебе понадобились? — со смехом спросил самый высокий из бандитов. Адзе внимательно оглядел его, пытаясь определить, не он ли главарь банды. — Вероятно, нет. Тут же сделал он вывод. Главари разбойников, по его мнению, должны были выглядеть представительно, а этот мало чем отличался от остальных, разве только ростом. Они все были неплохо одеты, и Яньгун тоже успел переодеться, пока Адзе разглядывал логово бандитов. Сапоги у них были обшиты волчьим мехом, а волосы связаны шнурками с беличьими хвостами на конце. Оружие было разнообразное, от выстроганных палец и самодельных копий до палашей и мечей. «У меня дело к вашему главарю», — сказал Адзе. «Какое!» — нахмурился высокий бандит. «Я хочу с ним сразиться», — сказал Адзе. «Я слышал, что у разбойников приняты поединки один на один, и что победивший займет место главаря». «Я хочу бросить вашему главарю вызов». Он говорил спокойно и серьезно. Повисло недолгое молчание. Потом бандиты захохотали так, что пещера наполнилась гулким эхом. Некоторых даже напополам перегнуло. А Адзе слегка покраснел. «Ты слышал, Дзаога?» — хохотал один из бандитов, хлопая высокого по плечу. «Он хочет занять место нашего вожака». Яньгун подбежал к Адзе и беспокойно подергал его за руку. «Слушай, просто отдай им то, что у тебя при себе, и я тебя выведу отсюда. Если бы я знал, что ты на самом деле дурачок, я бы тебя и не привёл сюда. Они же тебя живьём в кипятке сварят за такие дерзости». Адзе оттолкнул его руку. Эту гогочущую ватагу он несколько не боялся. Их пренебрежение его тоже не задело. Лучше пусть они думают, что он действительно какой-то деревенский дурачок, решивший потягаться силами с главарем разбойников. Тогда они потеряют бдительность». «Кто тебя надоумил?» — фыркнул Цзао кулаком вытирая глаза. «Давненько я так не смеялся, аж на слезу пробило». Яньгун опять подёргал Адзе за руку. «Не упрямся, отдай». Адзе снова оттолкнул мальчишку Евнуха и четко сказал. «У меня для разбойников ничего нет. А хочешь отнять моё, так подойди и попробуй забрать». «Малец, ты или дурак, или страха не знаешь. Явился в логово бандитов, требуешь поединка с главарем. «Место вожака против чего? Разве ты не знаешь, что на кон нужно что-то поставить?» Адзе пожал плечами. «Если проиграю, так победителю решать, что со мной делать». Дзауга сощурился. «Что у тебя при себе есть ценного? Ты думаешь, жизнь деревенского дурачка столь же ценна, как место вожака-бандитов горы Джунлин?» «Любая жизнь ценна», — заявил Адзе. «И всяко ценнее место вожака-бандитов горы Джунлин». «Жизнь ничего не стоит», — сказал Зауга, глядя на него сверху вниз. «На кон ее не поставишь, она никому не нужна». Адзе поглядел на него без страха, но на шаг отступил, интуитивно понимая, что если начнется драка, то должно быть пространство, чтобы размахнуться. «Бандиты загалдели», — поддерживает Зауга. Жизнь для них была разменной монетой. Они убивали сами и бывали убиты чуть ли не каждый день. Такая ставка, как жизнь или смерть, Для них ничего не значило. Адзе Хмурес зажал шнурок в кулаке и вытащил из-под одежды нефритовую подвеску. «Это сгодится?» Бандиты притихли. Дзаога нахмурился. «Где ты ее украл?» «Я не крал», — вспыхнул Адзе. «Она моего отца». «Нефрит?» — разволновался яньгон «Это настоящий нефрит? Драгоценная яшма. Ты хоть представляешь, сколько она стоит?» «Она ничего не стоит». — сказал Адзе, пряча подвеску под одежду. — Потому что она останется при мне. Но я поставлю ее на кон, раз такие правила. Дзауга сощурился. Подвеска явно принадлежала какому-то богатею, а этот нищий мальчишка нисколько не походил на хозяйского сынка. Конечно же, он ее или украл, или где-то нашел. Подвеска против места вожака, — сказал Дзауга. Что скажете? Бандиты опять загалдели. Нефрит ценился очень высоко. Многие видели его впервые в жизни. Думаю, сказал Цаога. Сгодится. Разве не сам вожак должен решать? Дзаога приподнял верхнюю губу в усмешке: Я и есть главарь банды горы Джунлин. Что за лицо? Не веришь? Адзи нахмурил брови. Ты не похож на главаря, а ты не похож на сына богача, парировал Цаога. Но подвеска-то у тебя есть. А у тебя место вожака? пробормотал Адзе и скользнул взглядом по остальным бандитам. «Нет, Дзауга не шутил. Они глядели на него, как на главного. Адзе только сейчас это заметил. Но дзауга ничем не отличался от остальных и носил точно такую же одежду, что и остальные. Подвеска против места вожака», — повторил Дзау и протянул Адзе руку, чтобы скрепить уговор рукопожатием. «Вы все слышали?» «Мы слышали, Дага!» — отозвались бандиты. «Дага!» Старшой, братан, большой брат, обращение к главарю. А ты не пойдешь на попятную? спросил Адзе, глядя на протянутую ему руку. Мое слово закон, а они все свидетели. Если я проиграю место вожака достается тебе. Если проиграешь ты, отдаешь нефритовую подвеску. Идет. А видел, что его не воспринимают всерьез. Они радовались легкой наживе и тому, что удастся обдурить деревенского простофилю вздумавшего тягаться с самим главарем банды, «Дзао самый сильный мужчина по эту сторону гор!» Слышалось то тут, то там. «Идет», — сказал Адзе и пожал протянутую руку. Вернее, сделал вид, что пожал. Сделав он это по-настоящему, непременно сломал бы Дзао пальцы.